Глава 10. В тот момент я подумала, что сейчас утону, и последним, что я увижу в своей жизни, станет грязное дно бассейна Рукводской школы. Со всех сторон, сверху и снизу, меня окружала мутная зелёная ледяная вода, сквозь которую стремились вверх к солнечному свету, вырывающиеся из моего раскрытого рта пузырьки воздуха. В тот день, когда я узнала о смерти Скарлетт, шёл дождь. Помнится, я ещё подумала тогда: можно ли утонуть под дождём? Говорят, что близнецы всегда чувствуют, если с одним из них приключается беда. Я тогда ничего не чувствовала. У меня и мысли не возникало о том, что моей сестры больше нет. Теперь тот дождь снова идёт, и я действительно вот-вот утону в нём. Нет, мысленно вскрикнула я. Нет, я хочу, я должна остаться живой. не только ради себя, но и ради Скарлетт тоже. Я резко выпрямила ноги, оттолкнулась кончиками пальцев от дна бассейна и всплыла на поверхность, жадно хватая ртом воздух и отплёвывая воду. Надея Саяне. Услышала я грозный крик мисс Боулер. Я моргнула, протёрла залитые водой глаза. Надея стояла прямо надо мной на краю бассейна и явно любовалась тем, что видела. Она подскользнулась, мисс Боулер. Честное слово, подскользнулась, сказала Надя, невинно хлопая своими ресницами. Несколько стоявших рядом с ней девочек приглушённо захихикали. Со мной такие шутки не проходят, ответила мисс Боулер. Она взяла прислонённую к стенке бассейна деревянную линейку и приказала Наде: "Руки вперёд". Но мисс Боулер я Учительница схватила Надею за руки, вытянула их вперед и пару раз ударила по ним линейкой, резко, сильно, оставляя на коже вспухающие красные полосы. Надея заморгала, пытаясь скрыть навернувшиеся ей на глаза слезы. Я же тем временем все еще пыталась отхаркать попавшую в легкие воду, меня мутило, в носу и горле горело огнем. "Успокойся, Скарлет", приказала мне мисс Боулер. "Всё прошло". Я кивнула, не переставая при этом кашлять. Я ловила на себе взгляды всех, кто стоял сейчас возле бассейна. Самым ненавидящим, готовым стереть меня в порошок, был взгляд Надеи, которую мисс Боулер только что проучила за то, что она перед этим проучила меня. Сколько же ты оставила мне после себя загадок, Скарлет? А теперь все в воду. 10 кругов в бассейне на время. Когда закончилась наконец пытка под названием урок плавания, мы пошли переодеваться, предварительно постояв немного под тепловатым душем. Никогда до этого я душ не принимала, и сказать по правде, у меня не возникло желания принимать его когда-либо впредь. Приятнее всего, пожалуй, было заметить, что Надея в душевой старается держаться от меня как можно дальше. В бассейне нам пришлось плыть над ее бок о бок, и я гребла так, чтобы брызги летели прямо ей в лицо. Наверняка она заметила это. Не могла не заметить. Когда я вышла из-под душа, мисс Боулер протянула мне потрепанное полотенце с выцветшим от времени многочисленных стирок гербом Руквудской школы. Завернувшись в него, я поспешила избавиться от жуткого колючего купальника. Я все время дрожала. Мне казалось, что я уже никогда больше не согреюсь. Продолжая прикрываться полотенцем, я подошла к своему шкафчику и вынула из него одежду. Переодевшись в школьную форму Скарлетт, я вдруг на удивление уютно почувствовала себя в ней и быстро начала согреваться. Расходитесь по своим комнатам, девочки, сказала мисс Боулер. У вас есть примерно 2 часа до обеда. Можете отдохнуть. И не забудьте потренировать гребки к следующему занятию, слышите? В первую очередь это тебя касается, Скарлетт. "Да, мисс", откликнулась я. Откликнуться-то я, конечно, откликнулась, однако не переставала мысленно молиться о том, чтобы к следующему занятию поправилась мисс Финч. Ещё один урок плавания? Нет, пережить такое, пожалуй, будет не под силу. Я вышла из раздевалки одной из последних. и столкнулась с группой девочек, возвращавшихся с тренировки по хоккею на траве. В самом хвосте плелась Риадн. То, что она шла последней, меня нисколько не удивило. Но вот её внешний вид, боже мой. Хоккейные гетры порваны сразу в нескольких местах. Все руки и ноги в свежих царапинах, на лбу наливается солидная шишка. Что с тобой? бросилась я к Риадн. Она уткнулась мне в плечо и жарко зашептала, с трудом переводя дыхание. Хоккей это оказывается такая жестокая игра. Я я не ждала подобного. Три раза в меня попали мячом, очень жёстким мячом, а ещё два раза столкнули клюшкой и четыре раза локтем. Это было, это был, это была самая настоящая бойня. Она оторвалась от моего плеча и взглянула на мои волосы. Школьные, видавшие виды резиновые шапочки, они, разумеется, промокли насквозь. Ты что, в бассейне плавала? Да, к несчастью. Урок балета отменили, вот и пришлось поплавать. Ариадна осторожно притронулась к шишке у себя на лбу и со вздохом заметила: А вот я думаю, что лучше уж плавать в холодной воде, чем в хоккей играть. Не понимая, почему Miss Fox утверждала, что легче всего тем, кто запишется в хоккейную команду. Наверное, она потому так сделала, что ей нравится видеть людские страдания, ответила я, отжимая от волос воду. Ариадна горячо закивала, полностью соглашаясь со мной. Я оглянулась по сторонам. Все уже разошлись, и на школьном дворе остались только мы с Ариадной. Прямо перед нами возвышалось массивное мрачное здание Рукводской школы. А справа от него чуть поодаль виднелась низкая длинная постройка. Что это? Спросила я, указывая на эту постройку, и тут же поняла, какой глупость опять сморозила. "Как что?" удивлённо посмотрела на меня Риадна. "Конюшни. Разве ты сама не знаешь?" "Ну почему же?" начала выкручиваться я. "Конечно, знаю, что это конюшни, но я о другом. Мне показалось, что там, рядом с ней, я увидела птицу, странную, большую и синюю." "Павлин, это павлин!" радостно заулыбалась Риадна. "Я люблю павлинов." У них хвосты похожи на сказочные вечерние платья. Ариадна говорит так, будто я не знаю, кто такие павлин. Ну и ладно, тем более что вид конюшни навёл меня на мысль, что я упускаю что-то очень важное. Схожу-ка я, пожалуй, посмотрю, сказала я и поспешно добавила. Знаешь, мне павлины тоже очень нравятся. Ариадна грустно посмотрела на меня, попыталась сдоть прилипшую к шишке на лбу прядь своих жиденьких, мышиного цвета волосиков. И слабым голосом откликнулась. А я, я, пожалуй, не пойду. Думаю, мне нужно отдохнуть. И не хочу, чтобы ко мне солома повсюду прилипла. Спасибо. С меня на сегодня и царапин хватит. И вообще мне не хочется идти на конюшню. Грустно. Там всё будет напоминать мне об Освальде. Освальд. Поня, Риадны. Я совсем про него забыл. Бедная Риадна. Я осторожно похлопала Риадну по спине. Это было, по-моему, единственное место, не пострадавшее у неё в ходе сегодняшней хоккейной тренировки. Конечно, иди в нашу комнату. А посмотреть на Павлинов мы с тобой вдвоём ещё как-нибудь сходим на днях и постараемся морковки раздобыть, чтобы угостить лошадык. Правда? Слабо улыбнулась Ариадна. Конечно. Спасибо, Скарлет. Увидимся. Я проводила взглядом хромавшую к школьному зданию Ариадну, а когда за ней закрылась дверь, развернулась и зашагала по узкой тропинке, которая вела к конюшне. Заглянув внутрь, я увидела, что на конюшне никого нет, кроме лошадей. Из ближнего к двери стойла навстречу мне высунулась гнидая лошадиная голова. Принюхалась, широко раздувая ноздри. Я потрепала лошадку и шагнула вперёд. У меня под ногами что-то тихо хрустнуло. Солома. И в памяти у меня немедленно всплыла строчка из дневника Скарлетт. Это последняя соломинка. Соломинка. А где наверняка можно всегда найти солому? Правильно, на конюшне. Спасибо тебе, Скарлетт, прошептала я. Стоило на конюшне располагались в три ряда, по пять дверей в каждом ряду. Я прикусила губу, задумалась. Если Скарлетт что-то спрятала здесь, то на обыск всей конюшни мне потребуется целая вечность. Я уставилась на стойла с медными номерами на их дверцах. Вспомнила ванные комнаты, они тоже были пронумерованы. Одни вник я нашла в ванной комнате номер 4. Так, а парта Скарлетт в классе мидам Лавлейс, ведь на ней тоже был номер 4. В стойле номер 4 стоял невероятных размеров конь-гигант. Чёрный На дверце стойла была прикреплена табличка с его кличкой — Ворон. Когда я приблизилась, Ворон тоже подошёл к дверце стойла, постукивая по полу своими тяжёлыми копытами. «Тихо, мальчик, тихо!» — прошептала я. «Тут знаешь ли такое дело?» «Тссс! Секрет!» Конь взмахнул хвостом и уставился на меня своими тёмными, как ночь, глазами. Я попыталась отогнать его к задней стенке стойла, Но ворон лишь презрительно фыркнул и не тронулся с места. Я оглянулась по сторонам, ища что-нибудь такое, что сможет отвлечь внимание коня. Ага, есть. Неподалёку кто-то оставил на каменной преступке, с которой садятся верхом на коня, ящик с надписью на боку: "Яблоки от Бремли". На дне ящика обнаружилось одно яблоко. Нужно признаться, помятое и слегка подгнившее с одной стороны. Я не знала, долго ли ещё буду оставаться на конюшне одна. Не знала, в какое время сюда приходят конюхи, чтобы проверить и покормить животных. Прислушиваясь, я забрала яблоко, подставила к стойлу перевёрнутый ящик, забралась на него, а затем перекинула одну ногу через дверцу стойла. Воран коротко заржал и попятился. Сейчас мы с тобой всё уладим, прошептала я, протягивая коню на раскрытой ладони яблоко. Ворон с благодарностью принял мой подарок и начал задумчиво его жевать. Если учесть размеры ворона, внутри стоило было довольно тесно. Пол был покрыт тонким слоем, утоптанной копытами соломы. В углу стояло ведро с водой, а над ним подвешенное в сетке сен. И очень сильно пахло лошадью. Умела же Скарлетт выбирать необычные места для своих тайников. Уже не в первый раз за эти дни подумала я, стоя с мокрыми волосами и покрытыми гусиной кожей руками в тесной загородке рядом с громадным конём. Не удивлюсь, если в следующий раз её тайник обнаружится на дне школьного бассейна. На полу страничка из дневника, как я понимала, быть не могло. Там они давным-давно были бы вымечены вместе с навозом или съедены вороном. Таким образом, оставались только стены. За них-то я и взялась. начав ощупывать толстые доски, на передней стенке и на дверце стойла. Ничего. Я протиснулась мимо ворона, он недовольно всхрапнул и уронил на пол недоеденную половинку яблока. «Тссс!» — снова шикнула я на него. «Тише, милый! Ты же не хочешь, чтобы меня здесь застукали, верно?» Я очень надеялась на то, что конь будет стоять спокойно. Знала, что если он начнет метаться и брыкаться, мне придет конец. И тут я увидела кое-что очень интересное на боковой стенке стояла. Это была начерченная мелом стрелка. Тонкая такую, и не заметишь, если не будешь специально присматриваться. Посмотрев в ту сторону, куда указывала стрелка, я наткнулась взглядом на идущую вдоль верхнего края деревянной стены узкую щель. Я поднялась на носки, насколько это, разумеется, было возможно, когда у тебя на ногах вместо пуантов тяжёлые кожаные школьные туфли. И дотянулась рукой до этой щели, а затем медленно двинулась вдоль стены. Я, правда, не оборачивалась, но всё равно могу поклясться, что ворон в это время наблюдал за мной. Ну и ладно, лишь бы эбрикаце не вздумал. А затем, добравшись вдоль щели почти до самой задней стенки, стояла, я услышала под своими онемевшими пальцами тихий хруст бумаги. Есть новые странички из дневника. Я вытащила их, сразу узнала почерк Скарлетт и улыбнулась. Впрочем, задерживаться здесь, чтобы прочитать новые странички прямо в стойле, было слишком рискованно, ведь в любую секунду на конюшню мог кто-нибудь прийти. Я поспешно засунула странички за широкий пояс своего школьного платья и начала выбираться из стойла. И тут Ворон вдруг негромко, но радостно заржал. а я почти сразу же услышала приближающиеся шаги. По каменному полу громко и чётко цокали каблуки, и в такт шагам раздавался перезвон ключей в карманах. Когда я робко подняла голову, мисс Фокс уже стояла в раскрытой Насте ж дверце стойла. «Скарлет Грей!» — сердито воскликнула она. «Какого чёрта ты здесь делаешь?»